Да, Мария. Я давно хотела с тобой поговорить. Ты не считаешь, что тебе пора зашиться? О, Мария, я и так зашиваюсь. Видишь, не успел допить одну бутылку текилы, и уже надо пить вторую. Когда я это успею? Ну, когда? Ан... А? антонио да? по-моему, текила становится для тебя проблемой. Ах -т. Какая же это проблема, Мария, смотри. Ха! Ах! И нет проблемы Антонио, ты становишься алкоголиком Мария Не путай понятия Алкоголик это человек, который не может не пить А я хочу пью, хочу не пью Но ты же все время пьешь Да, просто я все время хочу если бы я все время не хотел Я бы не пил Ну, ну, а давай ты перестанешь хотеть Антонио, ну, хотя бы на некоторое время Что ты, Мария, как это возможно? То, что я пью, помогает мне хоть как-то мириться с окружающей действительностью С тем, что все вокруг негодяи А если я буду смотреть на это э, все трезвым Я же не выдержу, начну страшно пить И, в конце концов, стану алкоголиком Ты этого добиваешься Ну, нет, нет, нет, нет конечно, нет, Антонио, но, но ты же, ну, ой Я запуталась. Вот, Мария. Но все-таки каждый день текила. Да, Мария. Вот в этом ты права. Принеси ко мне Рому. А кто мне... Да, Рому, Рому. А то каждый день текила. Это